Игорь Борщенко. Кисть ⁇ орган труда. Кисть человека ⁇ совершеннейший инструмент. С ее развитием связано развитие и самого человека как биологического вида. Будучи активно работающим органом, кисть часто подвергается риску травм и различных повреждений. Прекрасной профилактикой травм является изометрическая гимнастика. Откуда травмы у музыкантов? Травмы кисти могут подстерегать человека, не только во время прибивания гвоздя в стену или работы за станком, но и в совершенно неожиданных ситуациях. Даже если вы просто долго сидите за компьютером. Очень показательным является так называемый синдром расстройств повторной травмы. Это состояние объединяет несколько, казалось бы, непохожих болезней, при которых развивается воспаление в связках, сухожилиях и мышцах. Например, воспаление сухожилия тендинит и синовиальные сумки синовит, у мышцы, разгибающей большой палец кисти. Иногда этот недуг еще называют тенденит де Кервена, по имени автора, описавшего его. Весьма распространена и такая болезнь, как фибромиалгия, при которой отмечается болезненность во всех сухожилиях, связках и суставах кисти. При этих заболеваниях наблюдается микротравма, микроскопическое повреждение волокон связок и сухожилий доставляющие людям, может быть, не меньше болезненных ощущений, чем видимый глазу перелом руки. И получить его рискуют те, кто просто перегружает работой определенные суставы кисти. Помимо спортсменов, выполняющих однообразные резкие движения с нагрузкой, прыжки с шестом, метание копья, в группу риска попадают люди, чья деятельность связана с однообразными монотонными движениями, работники конвейера, наборщики текста, музыканты. В детстве я занимался музыкой, да и сейчас играю на аккордеоне. Поэтому на своем примере могу рассказать, почему у музыкантов развивается синдром расстройств повторной травмы и что нужно делать, чтобы его предупредить. Представьте себе, человек в течение 6-12 часов в день разучивает похожие музыкальные пассажи, находясь в одной и той же позе. При этом нагружаются одни и те же суставы и сухожилия. Если инструмент имеет большие размеры, то музыканту приходится прикладывать значительные усилия, чтобы его удержать. Необходимость сохранять одну и ту же позу приводит к общему утомлению, способствует мышечной гипоксии и повреждению связок. А если музыканту после выступления приходится самому нести тяжелый инструмент, он еще больше нагружает и без того натруженные руки. Вот вам комплекс факторов, служащих причиной микротравм суставов, связок, сухожилий, и нервов кисти. Всем, кто имеет риск развития синдрома расстройств повторной травмы, необходимо соблюдать правила профилактики этой болезни. Поскольку большинство случаев этого синдрома происходит на фоне перетренированности, начинайте занятия только после полноценного отдыха. Перед работой обязательно делайте разминку, выполняя растягивание пальцев и мышц кисти. Занимаясь музыкой, разучивайте произведения только от простого к сложному. Не начинайте без тренировки играть в быстром темпе. Это увеличивает риск травмы. Избегайте неподвижных, застывших поз. Пусть тело и руки больше двигаются. При переносе тяжелого инструмента старайтесь нести его так, чтобы снизить нагрузку на кисти. Почему страдает запястье? Отдельного разговора заслуживает запястный туннельный синдром. При этом заболевании у пациентов, чаще у женщин, возникают боли и онемение в кистях и пальцах. Приступы нередко беспокоят даже ночью, из-за чего больные вынуждены вставать с постели и, чтобы получить облегчение, окунать руки то в холодную, то в горячую воду, что, однако, далеко не всегда помогает. Чаще туннельный синдром развивается в области запястья. Над костями запястья и сухожилиями расположена плотная поперечная связка, похожая на браслет. Она удерживает сухожилия во время движения. Между этой связкой, костями запястья и сухожилиями остается узкое пространство, туннель, где проходит довольно толстый срединный нерв. Он управляет чувствительностью в большом, указательном и среднем пальцах, а также движениями мышц в области возвышения большого пальца. Нерв в этом узком пространстве может травмироваться что приводит к воспалению и болевым приступам. В некоторых случаях небольшой размер туннеля передается человеку по наследству. Но чаще причиной воспаления нерва является повторная нагрузка кисти и лучезапястного сустава в неблагоприятном положении. Типичный пример – работа за компьютером. Когда пальцы в течение нескольких часов клацают по мышке, кисть зависает в напряжении а рука опирается как раз на нижнюю поверхность запястья. Все это приводит к сдавливанию и раздражению срединного нерва. Замечено, что туннельный синдром чаще развивается при гормональных нарушениях, при болезнях щитовидной железы, сахарном диабете, ревматоидном артрите. Лечение синдрома запястного канала зависит от стадии заболевания. На начальных стадиях можно обойтись инъекцией кортикостероидов в область канала. При прогрессировании болезни требуется уже хирургическое рассечение поперечной связки для расширения пространства для нерва. При этом на любой стадии болезни не обойтись без гимнастики. Изометрический режим нагрузки позволяет тренировать и мышцы, и сухожилия. Гимнастика для кисти Эта гимнастика для кисти представляется идеальным инструментом подготовки к занятиям, связанным с повторным неоднократным движением пальцами и кистью. Кроме того, она служит отличным средством профилактики синдрома расстройства повторной травмы. Кулак-веер. Исходное положение сидя на стуле. В фазе изометрического напряжения крепко сожмите обе кисти в кулак, удерживая напряжение в течение 20-30 секунд. В фазе растяжения Широко разведите направленные вверх пальцы кисти и соедините перед собой ладони и одноименные пальцы. Пружинищими надавливающими движениями растягивайте в течение 10-20 секунд выпрямленные пальцы и мышцы, участвовавшие в движении. Мяч пальцы. Исходное положение тоже. В руке небольшой мяч размером с теннисный. В фазе изометрического напряжения Крепко сжимайте мяч в течение 20-30 секунд. В фазе растяжения растягивайте пальцы по 10-20 секунд. Сначала одной рукой захватите большой палец с другой руки, разгибайте и растягивайте его. После этого 4 пальца вместе, а затем каждый палец в отдельности. После этого повторите упражнение для другой руки. Вытяжение пальцев. Исходное положение тоже. Большой палец правой руки зажмите у основания между большим, указательным и средним пальцами левой руки. Начинайте вытягивать его левой рукой, скользя от основания вверх, и одновременно как бы покручивайте его. Таким же образом сделайте вытяжение для каждого пальца, а затем повторите упражнение для другой руки. Пальцы в паре. Исходное положение сидя. Руки лежат на столе, ладонью вниз. Большой и указательный палец левой руки слегка разведите. Обхватываем их большим и указательным пальцем правой руки. В фазе изометрического напряжения пытайтесь сильнее развести большой и указательный пальцы левой руки, удерживая напряжение пальцами правой руки в течение 3-5 секунд. После этого пальца левой руки пытайтесь свести вместе, а правыми сопротивляйтесь этому движению. Затем переходите к следующей паре пальцев, указательный и средний, средний и безымянный, безымянный и мизинец, а потом выполните упражнение для другой руки. Конец статьи.